Глава тридцать Милтон, Эймс и Питер Гюнтер поджидали их в той же столовой. Одеты оба были так же, как и в прошлый раз, но вид имели более бледный, а Эймс выглядел слабым и дезориентированным. «Когда можно будет получить останки поэми?» — промямлил он. «Мы должны похоронить ее достойным образом». «Дам вам знать, как можно раньше, Милтон». Мягко отозвался Келли. Думаю, что скоро. А ее... Её... А пришлось... Ну, вы понимаете? Да, пришлось произвести вскрытие. Негромко произнесла Джеймисон. В подобных ситуациях этого требует закон. Да все, я понимаю. Просто Сьюзен постоянно спрашивает. Она... Мы хотим... Келли перебил его. Мы делаем все возможное, в ушном поверьте. Я верю, Джо, спасибо тебе. Инициативу перехватил Декер. Я знаю, что вы не храните копии документов Крамер, но после того, как она предоставила вам информацию насчет своего диплома о высшем образовании, не делали ли вы запрос в Амхерст, чтобы проверить, действительно ли она закончила это учебное заведение? «Нет, не делали», — твердо сказал Эймс. «С какой стати ей лгать об этом?» Вклинился Гюнтер. «И зачем кому-то тащиться в такую даль с выдуманной историей? Платим мы немного. Какой у нее мог быть мотив лгать о своем прошлом? Я просто его не вижу». «Ну что ж, а что, если она хотела исчезнуть, но ей требовалась работа, чтобы было на что жить?» — сказала Джеймисон. Вот вам и мотив». Выражение лица Гюнтера ясно показывало, что он не считает такое объяснение особо правдоподобным. Джеймисон продолжила. «Она не сослалась на предыдущие места работы, чтобы вы могли это проверить. Она закончила университет около восьми лет назад. Должна она была где-то работать в этом промежутке». Гюнтер и Эймс обменялись взглядами. Деккер объяснил им, как непонятливым. «Во время собеседования всегда спрашивают об опыте работы, проверяют рекомендации». Молитвенно сложив перед собой руки, Гюнтер тихо произнес: «Нам очень была нужна учительница, и, и она оказалась единственной, кто подал заявление на эту должность. Не похоже, чтобы у нас был особый повод привередничать». «Учительство — это бездна работы, добавил Эймс. «И любая девушка может приехать сюда и получать вдвое от того, что мы предлагаем, просто поступив кассиршей на площадку для грузовиков. Так что, когда она написала заявление о приеме на работу, мы очень обрадовались». «То есть вы оказались практически в безвыходной ситуации?» — уточнила Джеймисон. «Ну да». «А как она вообще узнала, что вам требуется учитель?» ну, «Для начала», — спросил Деккер. Ответил Гюнтер. «Мы разместили объявление в интернете, а еще в местной газете. Она, видать, увидела его и пришла. На собеседовании показала себя молодцом, принесла с собой образцы учебных планов, была вроде как очень хорошо подготовлена учить наших детей и выглядела счастливой и уравновешенной» и показала себя самой лучшей стороны, пока работала здесь. Сьюзан уже вам это говорила, как вы можете припомнить. «Но почему все эти вопросы о прошлом Айрин?» — вмешался Эймс. «Насколько это существенно для того, что с ней произошло? Она была проституткой. Разве не со многими из них случаются подобные ужасы? В смысле, такова уж природа этого занятия, разве не так?» «Бывает», — согласилась Джеймисон. «Но нам нужно изучить ситуацию и под другими углами». «Мы сейчас как раз пытаемся хоть что-то выяснить о ее прошлом. Именно прошлое могло сказаться на том, что с ней произошло», — объяснил Келли. «По крайней мере, пока мы не можем сбросить это со счетов». «В смысле, ее мог убить кто-то из ее прошлого? Не исключено». Гюнтер кивнул. «Ну что ж, это немного успокаивает. По крайней мере, это может быть кто-то не из Лондона. Мне страшно подумать, что где-то среди нас может бродить жестокий убийца». «Вы просто удивитесь, во скольких местах бродят жестокие убийцы», — пробурчал Декер, удостоившись колючего взгляда от Гюнтера. «Я понимаю, что вас очень интересует то, что произошло с Айрин», — сказал Эймс. «Но у вас есть хоть какое-то представление, кто убил мою дочь?» декер посмотрел на него. «Как только что сказал детектив Келли, мы работаем над этим, не покладая рук. Оба этих дела для нас одинаково в приоритете». «А вы не думаете, что они могут быть как-то связаны?» — спросил Гюнтер. «Каким образом?» — уточнил Келли. «Но обе женщины имели отношение к этому месту, обе были убиты за пределами нашей территории. Вы не думаете, что это мог быть кто-то, кто затаил злобу против нашего образа жизни и верований? Такое случается. Травля по религиозному признаку, увы, не редкость». «Да, случается», — согласилась Джеймисон, «и мы изучаем ситуацию и под этим углом, хотя Крамер и не была членом колонии». «Кто-то мог затаить против нее злобу за то, что она преподавалась здесь или почему-то ошибочно считал, что она является членом колонии». «Опять-таки этот вариант мы тоже рассмотрим», — сказала Джеймисон, бросая взгляд на Деккера. А Келли добавил. У вас есть какие-то мысли, где Памела могла проживать в Лондоне? Она никогда мне не говорила, ответил Эймс, после чего примолк со все более неловким выражением на лице. Джеймисон, которая сразу это приметила, спросила: "У вас что-то еще на уме? Это насчет того, как она была одета, когда ее нашли. Я видел эту одежду. Я... У нее никогда не было такой одежды, когда она жила здесь. Я видел, во что она была одета на площадке для грузовиков, но это... Это куда более... Что там происходило? Хотелось бы мне знать. И Сьюзан меня тоже про это спрашивала. Она глубоко обеспокоена. «Может быть, она просто... ну, вы понимаете, пробовала новый стиль», — высказал предположение Келли. Но Эймс гнул свое. «Вы ведь... вы ведь не думаете, что у нее был... в смысле... секс с Хеллом Паркером. Она не пошла бы на такое только потому, что сочла его привлекательным мужчиной. Он был старше нас», — он опустил взгляд. «Но она могла...» — умолк и помотал головой. «Нет, я просто не могу поверить во что-то такое касательно своей дочери. Она на такое не пошла бы никогда!» На что Декер сказал. «Вскрытие показалось, что у них не было секса. Если вам от этого станет лучше...» Эймс схватился руками за голову и застонал с таким видом, будто его сейчас вытошнит на скотерку в цветочек. Деккер потянулся к убитому горем отцу и положил ему руку на плечо. «Мне <паспорщик> очень жаль, мистер Эймс. Я просто хотел, чтобы вы знали, ради чего бы она там ни оказалась, данный конкретный акт не имел места с участием Хэлла Паркера. Хорошо?» «Просто выбросьте это из головы. И жене своей посоветуйте». Эймс поднял голову, вытер глаза насухо и кивнул. «Хорошо. Договорились. Спасибо вам». Когда Деккер бросил взгляд на Джеймисон, она наизумленно разинула рот. Потом быстро сказала Гентеру: «Насколько я понимаю, вы купили какие-то площади военно-воздушных сил а потом передали их в лизинг нефтяникам?» Гюнтер кивнул. «Да, эти лизинговые платежи нам очень пригодились. Это была одна из наших лучших инвестиций, когда мы выиграли тот аукцион». «Надо думать», — поддакнула Джеймисон. «А вы никогда не замечали чего-то странного на их объекте?» — спросил Декер. «Странного? Лично я нет». Но вообще-то я особо к ним и не присматриваюсь. Гюнтер перевел взгляд на Эймса. Ну а ты, Милтон? Мой дом довольно далеко от них. Но другие живут почти совсем рядом с базой. Могу поспрашать. А не если мы сами поспрашаем? И нельзя ли пообщаться с такими людьми прямо сейчас? Спросил Декер. Хорошо, отозвался Гюнтер. Только к чему все это? «Хотел бы я дать вам четкий и ясный ответ», — ответил Амос, — «но и сам до конца не знаю».